Глава 2. Какие сегодня приходят дети? Дети, которые приходят к родителям сегодня, особенные. Почему же, спросишь ты? Все просто. Жизнь на Земле в последнее время сильно изменилась. Появились современные технологии, благо жизни, и вместе с тем пошел видимый прогресс во многих аспектах мира. Чтобы понять это более наглядно, вспомни свое детство. Если ты родилась во времена СССР, то просто осознай свои привычные будни, вспомни своих друзей, вспомни, что ты обычно любила делать. Многие из вас гуляли вечерами с друзьями во дворе. И просим отметить, что родители в большинстве своем спокойно, не опасаясь, отпускали вас гулять. Вы играли в салочки, резинки, ходили часто друг к другу в гости, были пионерами. Думаю, в целом вы поняли, к чему мы сейчас ведем, и у вас уже нарисовалась среднестатистическая картинка. Конечно, в любом случае твое детство могло отличаться, однако какие-то общие моменты все равно были, есть и будут. А теперь давай поговорим о детях, которые приходят сегодня в новый мир. Это «особенные дети». Это дети, которые имеют очень четкую взаимосвязь с тонким миром и космосом. Они многое чувствуют и понимают на интуитивном уровне даже в дошкольном возрасте. Порой сами родители удивляются смышленности своих чат, ведь часто их уста выдают то, что даже взрослый с трудом сформулировал бы. Конечно, это все же дети, но они уже другие. Эти дети зачаты и рождены в новых энергиях. Не секрет, что энергии на Земле сменились. Сейчас она вибрирует на более высоких частотах, и эта тенденция будет продолжаться и дальше. Именно поэтому в последние годы вся ложь, фальшь, неискренность и то, что должно было уйти, просто уходит. И если человек не понимает этих моментов, то жизнь со временем делает так, чтобы до него все-таки дошло. И когда это делает сама жизнь, то для человека это становится особенно неожиданно и в большинстве своем неприятно. Думаю, ты вспоминаешь сейчас очень четко моменты, когда не так давно ушли люди, которые уже сыграли роль в твоей жизни, когда на поверхность вышла ложь, которую скрывали долгое время, когда отношения, в которых уже не было любви и уважения, просто сами сошли на нет. Хотим еще раз заострить ваше внимание на этом моменте. Итак, энергии на Земле сменились, а соответствуешь ли им ты? Да, вот такой прямой вопрос в лоб. Ведь если ты готова стать мамой здорового, счастливого, уникального и талантливого ребенка, который будет жить в новых реалиях, то и ты, и твой партнер должны быть готовы к тому, чтобы принять его. Ты никогда не думала о том, что если ребенок не торопится, то, возможно, он просто терпеливо ждет момента, когда вы для него созреете. И тут дело не в возрасте, а во внутреннем росте. И именно на этом моменте я хочу поделиться историей своей пациентки Асимы К, чтобы вы осознали более полно то, что мы пытаемся донести в этой главе. Асима К. Помню, когда я пришла впервые 4 года назад на консультацию к доктору Ширин, я была разбита. Мы с супругом были на грани развода. На тот момент у нас было шесть лет безуспешных попыток, во время которых были три программы ЭКО и бесчисленные подсадки. Врачи разводили руками, никто не понимал причину. Мы были полностью здоровы, но даже методом ЭКО у нас не получалось прийти к беременности. В то время мы жили с родителями супруга, а моя свекровь оказывала на меня постоянное давление по поводу того, что у нас ничего не получается. На первичной консультации я плакала и просто не могла остановиться. Помню, когда Ширин задала вопрос. «А как вы думаете, малыш действительно хочет прийти к вам сейчас? Или он ждет того самого момента, когда вы будете внутренне более зрелой, чтобы его принять?» По мне пробежали мурашки, и первая мысль была одна – «Что за бред?» Это было простое сопротивление, и мне было больно осознавать, что все эти годы я готовилась физически, но на внутреннюю сторону этого процесса откровенно забила. В тот же вечер я поговорила с супругом. Но на этот раз наш диалог был не моим монологом и попытками его обвинить. Это был действительно диалог двух любящих сердец. Я была сильно удивлена, что в тот вечер он согласился со мной и даже поддержал мою просьбу съехать на съемную квартиру и начать жить самостоятельно. Конечно, это не случилось в тот же момент. Прошла пару месяцев, прежде чем мы смогли это сделать комфортно для всех членов семьи. Далее, благодаря нашему взаимодействию с доктором, я определила для себя, что хочу уделить качественное внимание себе и сместила фокус на развитие своей женственности. Хотя раньше я фокусировалась лишь на том, что нужно развивать партнеру и каким важно ему быть. Смешная такая была, ей-богу. По прошествии времени я заметила, что стоило измениться внутри мне, начал подтягиваться и мой партнер. Наши отношения вышли на абсолютно другой качественный уровень. Сейчас я беременна, на сроке 6 месяцев. Да, прошло немало времени, прежде чем чудо произошло. Но зато теперь, оглядываясь назад, я с большой благодарностью вспоминаю это время. Это было время, когда мы с партнером росли внутренне и становились ближе друг к другу. И я жду не дождусь нашу малышку, ведь теперь ее будут воспитывать не два маленьких ребенка, а две зрелые личности. Всем, кто отчаялся, очень хочу передать послание девчата, родненькие. Пожалуйста, не тратьте время на обиды и разочарования. Используйте это время с толком. Растите духовно, и пусть у каждой все получится. Воодушевляющая история, правда? Наглядный показатель того, как малыш пришел ровно в тот момент, когда энергия внутри женщины, внутри пары сменилась на более высокую. И прошу заметить, иногда для этого нужны не месяцы, а годы. А теперь... Давай поразмыслим над твоим конкретным случаем. Возможно, именно твой малыш ждет, когда ты придешь в иное, высокое внутреннее и внешнее состояние для того, чтобы ты могла соответствовать уровню той задачи, с которой он хочет прийти в этот мир. Он ждет момента, когда поймет. О, мама готова, папа готов. Поле любви сформировано. Итак, Почему же еще сегодня дети не торопятся приходить? Прежде чем мы пойдем в более тонкие и сакральные моменты, давайте вначале обсудим физическую составляющую, о которой важно помнить. Очень часто женщина, придя в работу, сразу хочет погрузиться в понятие энергии, женственности, рода, при этом напрочь игнорируя свое физическое здоровье. А нужно ли разбирать это в контексте нашей книги? Резонно, спросите вы. В этом-то и уникальность нашего труда, что для нас, как авторов, важно раскрыть эту тему со всех сторон, в том числе с медицинской. Милая моя, здоровый ребенок приходит в здоровое тело. Важно перед подготовкой к беременности пополнить дефициты, которые есть в организме, сдать также соответствующие анализы, пройти инструментальные обследования и посетить врача-репродуктолога. «Нам да более обидно, когда ко мне приходит женщина, которая говорит, что 15 лет не может забеременеть. И за все это время она посещала только одного гинеколога из года в год. А еще мы очень хотим, чтобы прямо сейчас каждая читательница нашей книги уяснила эту важную разницу между врачами. Гинеколог — это женский доктор широкого профиля». А вот конкретно врач-репродуктолог имеет узкоспециализированные знания именно по подготовке к беременности. Также мы обязательно рекомендуем посетить врача-терапевта и эндокринолога. Если нужны будут врачи по вашим конкретным проблемам, грамотный терапевт даст вам рекомендации по этому поводу. Еще раз хотим подчеркнуть важность того, что здоровый, прекрасный ребенок приходит к физически здоровой женщине. А теперь давай пойдем в глубину и рассмотрим другие условия, необходимые для рождения здорового ребенка. И следующее условие среди них ⁇ это ваши корни, ваш род. Порой бывает так, что род набрал в себя столько проблем, что закрывается приход детей в этот род. Проблема может быть как с вашей стороны, так и со стороны вашего партнера. Какие у тебя отношения с родителями? Знаешь ли ты свой род хотя бы до седьмого колена? Какие отношения у тебя с родственниками? Общаетесь ли вы? Что ты думаешь по поводу родных своего супруга? Если на какой-то из этих вопросов ты отвечаешь неприязненно или тебе не хочется даже думать об этом, то это вполне может стать причиной того, что малыш не торопится. Ведь он возьмет в себя все ДНК, как твои, так и твоего супруга. Поэтому очень важно установить уважительные и дружеские отношения, а не нейтральные. Потому что если они будут таковыми, то там недалеко и до равнодушия. А это, в свою очередь, может повлечь за собой в процессе беременности, в процессе родов, проблемы со здоровьем у самого ребенка. И еще много вопросов возникает по отношению к роду. Но на них мы ответим в главе, связанной с родом. И там же проделаем практики. А теперь давайте рассмотрим следующую причину, которая заключается в партнере. Ответь, пожалуйста, на вопросы. Какое у тебя отношение к своему мужчине? Видишь ли ты в нем будущего отца? Или ты хочешь взять функции порождения и воспитания ребенка на себя? А какое у тебя отношение к твоему отцу, к твоему папе, к человеку, который был первым мужчиной в твоей жизни? Психологи утверждают, что отношение женщины к мужчинам напрямую зависит от того, как в детстве складывались ее отношения с отцом. Вырастая, девушка выбирает спутника жизни, учитывая опыт общения с самым главным и первым мужчиной – с отцом. Поэтому так важно, чтобы именно папа тоже принимал участие в жизни девочки. Если даже это невозможно, и вы ни разу не общались и не виделись, в любом случае важно сформировать свое положительное мнение о своем отце. По этой теме мы рекомендуем посмотреть видеокнигу «Новая правда об отцах». О том, насколько это важно, вы можете прочитать в истории прекрасной женщины. Айжана Кунбабаева. «Мы были в разводе с супругом более 10 лет». Признаюсь честно, у меня глубокая обида и неприязнь к нему. Я даже запрещала ему видеться с нашей дочерью все это время, настолько я жила и упивалась своей болью. В глубине души я понимала, что это неправильно, ведь он тянется к ребенку и хочет общаться с ней. Точно так же он делал шаги навстречу мне, но мне всегда казалось, что я не могу переступить через свою гордость и надо стоять на своем «до последнего». Уже не помню, каким образом, но совершенно случайно ко мне в руки попала книга «Материнская любовь». Я прочла ее буквально за пару дней, и ко мне пришли ответы, которые я искала долгие годы. Познакомившись с мастером поближе, я узнала, что он выпустил видеокнигу «Новая правда об отцах». Сначала у меня было сопротивление ее смотреть. Но когда я все-таки это сделала, мой внутренний мир перевернулся и я почувствовала, как открылось мое сердце. Я отчетливо помню, как плакала в тот вечер. Я осознала роль своего отца, простила и приняла его полностью. А еще я осознала важность присутствия папы в жизни дочери. Сейчас прошел год, за это время мы сошлись с бывшим мужем, сыграли свадьбу и теперь счастливо живем втроем. Я увидела в своем любимом то, что не хотела замечать многие годы. Я счастлива в семье и союзе. И все это благодаря тому, что однажды познакомилась с трудами мастера. Дорогие наши, а теперь честно ответьте, что для вас сейчас важно и приоритетно. Дело, творчество, реализация, а может быть, деньги? А может быть, для тебя ребенок все-таки не первая ценность на данный момент, а важно нечто иное, то, чем ты занята сейчас? Эта причина отсутствия детей, особенно в последнее время, становится очень частой и поможет в этом вопросе ваша честность с самой собой. И на самом деле мы считаем, что здесь нет правильного ответа, нет понятия «хорошо» или «плохо», есть только то, к чему сейчас стремится твоя душа. И если это реализация, творчество или нечто иное, то просто удели этому время, И честно себе признайся, что беременность для тебя неприоритетна. Значит, не пришло еще твое время стать матерью. Ну и заключительная причина – это избыточное желание родить ребенка, которое переходит в дальнейшем в избыточную материнскую любовь. И вполне возможно, ребенок просто боится заходить туда, где он будет задавлен, задушен вашей любовью. На эту тему мы рекомендуем вам прочитать книгу «Материнская любовь». Многие из вас читали эту книгу, но не будет лишним перечитать ее еще раз. В этом случае для вас откроются новые ответы на ваши вопросы. Мы рассмотрели только наиболее важные причины, из-за которых ребенок не приходит. Однако в действительности причин еще больше, и они бывают очень уникальными, соответствующими именно этой паре. Дочитайте книгу до конца, мы постараемся рассмотреть все причины, и вы наверняка получите ответы на свои вопросы. Однако для того, чтобы это произошло, важно что-то делать. Осознание – это уже хорошо. Но в этой главе мы предлагаем вам сделать и практическое упражнение, чтобы более полно понять себя и закрепить то, о чем вы прочитали. Напиши в своем дневнике Письмо своему здоровому, талантливому, уникальному малышу. В нем постарайся выписать все свои чувства и эмоции, которые испытываешь на данный момент. Попробуй прочувствовать, что ты можешь делать, как будущая мама уже сейчас, чтобы быть к нему готовой. И пообещай это делать.